Слово Монке-хана. Два отличных друг от друга элемента персидского варианта письма Гуюка – «высший хан и монгольская нация» – слитые в латинском переводе письма Монке, осуществленным рубруком «Великий мир монголов». В монгольском варианте мы можем принять фразу, как звучащую «великий хан всех монголов». Очевидно, что в монгольском типе мысли монгольская нация метафизически связана с Чингисханом, как ее основателем. В шкале власти Чингисхан, как сын неба, является промежуточным звеном между небом и правящим императором. В качестве высшего хана монгольской нации он направляющий дух монгольской империи. Монгольская империя в понимании ее монгольских лидеров была инструментом Бога для установления порядка на земле. Как говорит Эрик Фогелин, хан обосновывает свои притязания на правление миром на божественном порядке, которому он сам подчинён. Он обладает лишь правом, производным от божественного порядка, но он действует сообразно с долгом. Чувствуя себя инструментом Бога, монгольский император в обращении к врагам не хвастается силой армии, но просто ссылается на волю Божью. Здесь великая Иса Чингисхана рекомендовала следующую формулу «Если вы сопротивляетесь, что с нашей стороны можем мы знать? Вечный Бог знает, что случится с вами». Как мы видели, эта формула действительно была использована ханом Гуюком в его письме папе. Даже если фактически далеко не все нации признавали власть монголов юридически с точки зрения первых великих ханов, все нации являлись их подданными. В соответствии с этим принципом в своих письмах папе и королям, как Гуюк, так и Мунке, настаивали, чтобы западные правители признали себя вассалами великого хана. Только в правлениях у такое отношение Хана к данному вопросу изменилось, и был испробован иной подход к достижению международной стабильности. Идея полного подчинения всех народов монгольскому правлению теперь сменилась планом создания мировой федерации с великим ханом во главе. Однако даже в этот поздний период основные представления о божественном источнике имперской власти остались прежними. Итак мы находим в письме Ильхана Аргуна, королю Франции 1289 год формулу, которая очень близка к преамбуле посланий Гуюка и письмам Мунке. Во французском переводе Котвича она звучит так: от лица силы вечного неба, От лица Суу императора мы, Аргун, говорим. су или Сю означает судьба. В письме Ильхана Алджайту королю Франции, датированном 1305 годом, нет традиционной преамбулы. Сначала Алджайту ссылается на своих предков, на своего прапрадеда Хулагу. Далее на императора Тимура, и других правящих потомков Чингисхана, он также поминает небесное вдохновение и защиту. Следует помнить, что как Аргун, так и Алджайту были местными, а не великими ханами. Этим объясняется то, что используемое ими формула несколько отлична от присущей великому хану. Каково же основание и истоки монгольской имперской идеи? Очевидно, что она не была изобретением Чингисхана, хотя он стал ее главным носителем и символом. Он лишь сформулировал понятие, выросшее в его окружении, то есть среди элиты монгольских родовых вождей, в особенности рода Баджигин и группы родов Кости, ветвью которой он был. В целом понятие неба, вечного голубого неба, как защитника скотоводческих наций, являлась базисной верой монгольских и тюркских народов. Легенда о божественном происхождении трех сыновей Алан Коа указывает на возможность влияния христианских понятий на становление идеи божественного основания